для того, что ли, чтобы вместе водку пить. Затем мрак сгустился пуще прежнего, и снова начался бесконечный подлый угар. Любенька первая очнулась, или лучше сказать, не очнулась, а инстинктивно почувствовала, что жить довольно. Работы впереди уже не предвиделось, и молодость, и красота, и зачатки дарования все как-то вдруг пропало. О том, что есть у них приют в Погорелке, ей ни разу даже не вспомнилось. Это было что-то далекое, смутное, совсем забытое. Если их прежде не манило в погорелку, то теперь и подавно. Да, именно теперь, когда приходилось почти умирать с голоду. Теперь-то меньше всего и манило туда. С каким лицом она явится? С лицом, на котором всевозможные пьяные дыхания выжгли тавро? Подлое. Везде они легли, эти проклятые дыхания. Везде они чувствуются, на всяком месте. И что всего ужаснее... И она, и Анненька настолько освоились с этими дыханиями, что незаметно сделали их неразрывную частью своего существования. Им не омерзительна ни трактирная вонь, ни гвалт постоялых дворов, ни цинизм пьяных речей. Так что, если бы они ушли в погорелку, то им, наверное, всего этого будет не доставать. Но, кроме того, ведь и в погорелке надо чем-нибудь существовать. Сколько уж лет они мыкаются по белу свету, а об доходах с погорелки что-то не слыхать. Не миф ли он? Не вымерли ли там все? Все эти свидетели далекого и вечно памятного детства, когда их сироток бабенька Карина Петровна воспитывала на кислом молоке и попорченной солонине. Ах, что это было за детство? Что это за жизнь вся вообще? Вся жизнь. Вся-вся-вся жизнь. Ясно, что надо умереть. Раз эта мысль осветила совесть, она делается уж неотвязную. Обе сестры нередко пробуждались от угара, Но у Аненьки эти пробуждения сопровождались истериками, рыданиями, слезами и проходили быстрее. Любенька была холоднее по природе, а потому не плакала, не проклинала, а только упорно помнила, что она подлая. Сверх того, Любенька была рассудительна и как-то совершенно ясно сообразила, что жить даже и расчета нет. Совсем ничего не видится впереди, кроме позора, нищеты и улицы. Позор – дело привычки, его можно перенести» но ни нищету никогда. Лучше покончить разом совсем «Надо умереть», сказала она однажды Анненьке тем же холодно-рассудительным тоном, которым два года тому назад спрашивала ее, для кого она бережет свое сокровище. «Зачем?» как-то испуганно возразила Анненька. «Я тебе серьезно говорю? Надо умереть», повторила Любенька. «Пойми, очнись. Постарайся». «Что ж, умрем», согласилась Анненька, Едва ли, однако же, сознавая то суровое значение, которое заключало в себе это решение. В тот же день Любенька наломала головок от фосфорных спичек и приготовила два стакана настоя. Один из них выпила сама, другой подала сестре. Но Анненька мгновенно струсила и не хотела пить. «Пей, подлая!» — кричала на нее Любенька. «Сестрица, милая, голубушка, пей!» Анненька, почти обезумев от страха, кричала и металась по комнате, и в то же время инстинктивно хваталась руками за горло, словно пыталась задавиться. «Пей! Пей, подлая!» Артистическая карьера девиц Погорельских кончилась. В тот же день вечером Любенькин труп вывезли в поле и зарыли. Анненька осталась жива. По приезде в Головлева, Анненька очень быстро внесла в старое Иудушкино гнездо атмосферу самого беспардонного кочевания. Вставала поздно затем не неодетая, нечесанная, с отяжелевшей головой, слонялась вплоть до обеда из угла в угол и до того вымученно кашляла, что Порфирий Владимирович, сидя у себя в кабинете, всякий раз пугался и вздрагивал. Комната ее вечно оставалась неприбранную, постель стояла в беспорядке, принадлежности белья и туалета валялись разбросанные по стульям и на полу. В первое время она виделась с дядей только во время обеда и за вечерним чаем. Головлевский владыка выходил из кабинета весь одетый в черное, говорил мало и только по-прежнему изнурительно долго ел. По-видимому, он присматривался, и Анненька, поскошенным в ее сторону глазам, его догадывалась, что он присматривался именно к ней. Вслед за обедом наступали ранние декабрьские сумерки, и начиналась тоскливая ходьба по длинной анфиладе парадных комнат. Анненька любила следить, как постепенно потухают мерцания серого зимнего дня – Как меркнет окрестности, комнаты наполняются тенями. И как потом вдруг весь дом окунется в непроницаемую мглу. Она чувствовала себя легче среди этого мрака, и потому почти никогда не зажигала свечей».